Глава 23. Я проезжала мимо таунхаусов, где жил Чарли, каждые пару дней с тех пор, как они были построены три года назад. Их фасады выходили на декал по Веню, тянувшуюся прямо из центра Атланты в Дикейтер, где жили мои родители. Но я, конечно, не знала, что Чарли живёт там. Все мы почему-то решили, что в придачу к физическим проблемам у Чарли возникнут и финансовые. Мы решили сами или нам подбросили эту идею? Я попыталась вспомнить, как пришла к той мысли, что он должен жить в муниципальном жилье. Чарли как-то раз сказал мне, что местная церковь приняла его в программу трудоустройства. Возможно, оттуда я сделала мысленный прыжок к муниципальному жилью. В Чарли вообще возникало много вопросов. Я думала об этом. Нужны ему деньги или нет, но чтобы стать полноценным членом общества, ему требовалась работа. Часть его диагноза включала эмоциональные проблемы. Я предположила, что он лечится, посещает психотерапевта. Было понятно, чтобы устроиться на работу, ему понадобится помощь, что явно не так просто для парня с кривой походкой и нечленораздельной речью. Я сидела на улице в машине, которую использую для слежки. В белом плимуте не он. Их в Атланте около миллиона, и на такое никто не обратит внимания. Возможно, не он не лучший выбор для такого вылизанного до блеска района, как Бакхет, но он делал свою работу в пёстрой и скученной городской черте Атланты. Белая краска посерела, а капот немного пожелтел, что делало машину ещё менее приметной. На светофоре я почти въехала под запасное колесо внедорожника, потому что сидела, уткнувшись носом в телефон и строчила сообщение «Урок на будущее». Сегодня вечером я была здесь не одна. Двое детективов Раузера, Балаки и Уильямс припарковались в полуквартале от меня. Их было нелегко заметить. Вдоль улицы тянулась вереница припаркованных автомобилей, но свет моих фар упал прямо на них в тот момент, когда я выехала на улицу с другой стороны и ясно разглядела Уильямса, а затем поняла, что за рулём сидит Балаки. Раузер ничего не сказал мне о слежке за Чарли. «Не намекал ли он на это раньше, когда обмолвился, что часто видел Чарли на камерах видеонаблюдения в здании суда? Внешне он не слишком обеспокоился, когда я сказала ему, что Чарли распустил руки. Но в этом весь Раузер, подумала я. Однако я видела, как он стиснул зубы. Знал ли Раузер о Чарли больше, чем делал вид? Или же рутинная проверка биографических данных выявила бурные студенческие годы Чарли, смерть его родителей и огромное наследство», Подробности аварии с бронированным грузовиком, повредившей ему мозг. Этого было бы достаточно, чтобы вызвать тревогу в штабе. Я вновь посмотрела на аккуратные ряды домов, тянувшихся к эджвуд где я припарковала машину. Иногда то тут, то там загорался или газ-свет. Я попыталась представить себе, как Чарли встаёт, чтобы заморить червячка или сходить в туалет, но не смогла. Я больше не могла нарисовать его в своём воображении. Мне пришлось отказаться от мысли, что я знаю этого человека, и я стала смотреть на него глазами следователя. Пока Нил искал в Нью-Йорке сведения об убийствах, я зашла в интернет в реестры недвижимости округа Фултон и нашла документ, подтверждающий право собственности на этот таунхаус. Местный кредитор профинансировал городской дом за 340 тысяч долларов. Сам Чарли сделал первоначальный взнос в размере 50 штук А юридическая фирма «Бенджамин Реворст Стиклер и Пай» выступила в качестве гаранта. К одиннадцати часам мне стало скучно. Чтобы не уснуть, наушник в одном ухе тихо читал мне аудиокнигу. Второе ухо было свободно и чутко прислушивалось к окружающим звукам. На сиденье рядом со мной лежали две обёртки от бисквитных батончиков «Крошка Дебби», свидетельство моей озабоченности по поводу питания. Я не знала, чего жду на улице Чарли. Наверное, просто хотела прочувствовать район, где он живёт. Было поздно. Если честно, я не ожидала, что что-то произойдёт. Завтра я приеду в другое время, чтобы понаблюдать за жизнью Чарли в действии. Возле двери, выходящей на Эджвуд-стрит, загорелся свет. Фасады домов выходили на декал по меню, где не было парковки. Дверь таунхауса открылась. Я взяла бинокль и навела фокус. Чарли через дверь выкатывал свой велосипед на ступеньки крыльца. Я съежилась. Его переносица была заклеена белым медицинским пластырем. Он повернулся, чтобы запереть дверь, затем спустил велосипед по ступенькам и бесшумно и ловко покатил его по дорожке. У меня подскочило давление. Куда только подевалась его комичная походка или то, как он держал голову, повернув её на бок, все те движения, которые говорили вам — что его изуродованный мозг постоянно сбоит. Если с мозгом Чарли что-то и было не так, это было вовсе не то, что нам казалось. Внезапно я вспомнила, как сегодня у него перестал заплетаться язык. «По-моему, я должен трахнуть тебя так, как это делает мистер Мэн». Чарли запрыгнул на велосипед и, свернув вправо, покатил по Элизабет-стрит, направляясь вглубь района Инман-парк в сторону Хайленда что всего в нескольких шагах от моего офиса. Все эти его визиты к нам, когда он въезжал громко сигнале, занимали пять минут. Я, как и все мы, предполагала, что Чарли живёт в доме для инвалидов. Нет. Нет, это было не просто предположение. Внезапно я вспомнила момент, когда Чарли посеял это семя. Он сказал нам, что местная церковь включила его в свою программу трудоустройства и нашла для него работу курьера, а потом сказал... Они заботятся о том, чтобы мне было где жить. Увидев, что Балаки и Уильямс отъехали следом за Чарли, я заглушила двигатель, выключила свет и проскользнула на место, которое они оставили, на целый квартал ближе к таунхаусу Чарли. Со стороны Декал по промчался пояс надземки. Внутри на фоне яркого света четко выделялись силуэты пассажиров. Все эти, проносящиеся мимо жизни, спешащие по своим делам. Сколько из них сегодня вечером будут бояться, сойдя на своих станциях, потому что на наш город устремил свои звериные глаза очередной монстр? По ту сторону рельсов на окраине Кэббеджтауна, который в начале века был районом фабричных рабочих, огромная старая хлопчатобумажная фабрика, как почти все остальные в Атланте, превратилась в модные лофты». Район был полон крутых ресторанов, где посетителям предлагались вдохновенно приготовленные блюда из свежих местных продуктов, доставленных прямо с фермы. Несколько лет назад пожарный из Атланты прославил лофты Cotton Mill, когда там вспыхнул пожар высшей категории сложности, и CNN засняла, как он, свисая на верёвке с вертолёта, в считанных дюймах над бушующим пламенем, выдёргивает из крана застрявшего там крановщика. Совсем недавно свой вклад в историю внёс торнадо. Он проложил путь через центр Атланты и сорвал со старой мельницы четыре верхних этажа. Зазвонил мой телефон. Чёрт. Звонок был слишком громким. рингтон Раузера, песня «Дьют» группы «Аэросмит» напугал меня до чёртиков. «Послушай, мы знаем, что он вышел из дома, Кей. Мы следим за ним, хорошо? Между прочим, мои парни засекли тебя. Я не против ещё одной пары глаз». «Но ты не можешь его преследовать, тебе понятно?» «Понятно», — ответила я и, повесив на плечо сумку со снаряжением, вышла из машины и аккуратно закрыла за собой дверцу. Кстати, Добс отоспался после пирожных. Ему кажется, что с ним приключилась какая-то хворь. «Бедолага», — Раузер усмехнулся. «Я почти пожалел его». «Мы можем больше никогда не говорить на эту тему». Я двигалась по восточной стороне Эджвуда, оставаясь в тени. «Ах, так она способна на раскаяние!» — сказал Раузер. «Приятно слышать!» Я проигнорировала его колкость. «Кстати, как мило с твоей стороны сказать мне, что Чарли находится под наблюдением». «Да, но и ты была не совсем откровенна, не так ли?» «Что ты сейчас делаешь?» «Похоже, ты куда-то идёшь, Кей? Ты вышла из машины». «Нет, ты не посмеешь войти в его дом. Скажи мне, что это не так». «Тебя лучше не знать», — ответила я и, пройдя через пару ухоженных задних дворов, направилась к таунхаусам. «Чёрт!» — выплюнул Раузер. «Я уже еду». «О, вот это финт!» «Шефу Коннору это понравилось бы». «Лучше держись подальше на тот случай, если из этого ничего не выйдет. Ставлю телефон на вибрацию». «Главное, пусть кто-нибудь предупредит меня, если он вернётся, хорошо?» «Кей, подожди». Я сунула телефон в карман чёрных брюк карга, которые ношу, когда работаю по ночам. Свободные, с множеством карманов для инструментов, удобные, тёмные, из мягкого хлопка и практически бесшумные. Я осмотрела ряд таунхаусов. Вокруг задних дворов, размером 12 на 12, выселись заборы. Если только я не готова перелезть через десятифутовый деревянный забор, мне никак не попасть к дверям частного сада, которые, скорее всего, будут не заперты. Держась поближе к тени, я быстро обошла дом, нашла главный вход и, натянув плотные виниловые перчатки, опустилась на колени, чтобы осмотреть замок. Это был стандартный цилиндровый замок со штифтом и тумблером. Таким пользуется большинство людей. Он легко открывается ключом, а не так-то легко без него. Я открыла свой комплект, достала поворотный ключ и длинную отмычку. Затем повернула ключ, надавила на замок и просунула в него отмычку. Всякий раз, когда она приподнимала и выравнивала очередной штифт, раздавался еле слышный щелчок. Один, два, три, четыре, пять щелчков и ещё чуточку давления на натяжной ключ и цилиндр, и я распахнула входную дверь Чарли Рэмси. И тотчас услышала звук, который меньше всего хотела услышать в этот момент. Размеренное попискивание. Включённая сигнализация. У Чарли с его половинкой мозга есть сигнализация. Вот чёрт, я прикинула. Прежде чем разверзнется ад, у меня есть 45, самое большее 60 секунд. Таунхаус был красиво обставлен. В основном в коричневатых тонах, типично мужской стиль. Кожаная мебель с массивными стальными заклёпками и кресло напротив огромного телевизора над камином. Телевизор был включён. Я должна была по максимуму использовать эти несколько секунд, поэтому направилась прямиком к лестнице. Никто не держит то, что хочет скрыть от посторонних глаз в общей зоне. Наверху две спальни. Во второй матрас на полу без каркаса не застелен. Зато завален газетами, журналами и вырезками. Рядом ноутбук и пара банок Кока-Колы. На прикроватном столике стоял флакон с маски Астроглайт. Я даже не вполне представляла, что именно ищу. Что-то, что угодно, лишь бы исключить Чарли из моих тёмных подозрений. Он был моим другом. Забавный, глупый Чарли, который забыл принять свои лекарства и просто психанул, когда я дала ему отпор. Чарли, нежно влюблённый в меня, я отказывалась верить тому, что бурлило в моём животе. Я выдвинула ящик при кроватной тумбочке. Журналы. Порно, гетеросексуальные кожаные штучки, бандаж. Под журналами книга в твёрдом переплёте, написанная никем иным, как Джейкобом Добсом. Преступное поведение серийных насильников. Я продолжила поиски. Сейф нашла на полу рядом со шкафом. Небольшой, 18 дюймов в глубину, какие обычно покупают в канцелярских магазинах для хранения документов. Разумеется, он был заперт. Я немного подвинула его, чтобы проверить вес. Тяжёлый. Времени у меня было мало. Как долго я пробыла здесь? 20 секунд. 40. На матрасе рядом с ноутбуком лежали вырезки из «Атланта Джорнал Конститюшн», «Нью-Йорк Таймс» и «Тайм». Все как одна касались дела Уишбоуна. Я быстро просмотрела их, отчаянно пытаясь понять, что происходит в этой комнате, в голове Чарли. А потом увидела снимок из «Вашингтон-Пост», на котором мы с Раузером шагаем к ленте, огораживающей место убийства Брукса. Подпись под снимком. Следователи приближаются к другому кровавому месту, связанному с серийным убийцем, известным как Выжбоун. Толстой чёрной ручкой вокруг нас был очерчен круг. Поверх изображения ярко-жёлтым маркером нацарапаны слова «Лживые суки». Мне стало муторно. Подавив тошноту, я сунула вырезку в карман и пошевелила мышью ноутбука. Тот запросил пароль. Нет времени. Мой телефон завибрировал. Предупреждение Раузера — вот дерьмо. Я нащупала глок, который засунула сзади за пояс штанов и, перескакивая через две ступеньки за раз, бросилась к входной двери. Писк сигнализации грозил перейти в непрерывный сигнал. Странно, что регистрирует мозг, когда обычный хронометраж останавливается. Помню, я подумала, что здесь, в доме Чарли, нет домашних животных. Никаких семейных фото, никаких произведений искусства. Голые стены. А телевизор оставлен включённым на канале, посвящённом реальным преступлениям. Кто он? Несостоявшийся полицейский? Чокнутый псих в духе персонажей сериала «Место преступления». А потом мир взорвался у меня в ушах пронзительным воем сирены, сопровождаемым громким мужским криком. «Злоумышленник! Нарушитель! Убирайся вон!» Система сигнализации орала на весь район. «Злоумышленник! Нарушитель! Убирайся вон!» Я схватилась за ручку двери, но почувствовала сопротивление, а затем услышала звяканье ключей. В глазок я увидела, как на тротуар перед домом упал велосипед Чарли, тот самый велосипед, на котором, как я видела, он уехал. Я пролетела через гостиную, толкнула раздвижные стеклянные двери и вспомнила, ведь там десятифутовый деревянный забор без калитки. «Нарушитель!» С моих губ слетали ругательства, которых я раньше не знала. Пойманная в западню, я накрутила пару дурацких кругов. Затем схватила тяжёлый железный садовый стол, подтащила его к забору, вскарабкалась на него и подтянулась. Зрелище было жалкое. Мои мышцы дрожали. Мне и вправду не помешало бы походить в спортзал. Земля по ту сторону забора едва не выбила из меня дух. Но я упорно бежала дальше, прочь от дома Чарли. Вскоре юркнула в мою машину и, не включая фары, чуть не задев какой-то «Фольксваген», вырулила с парковки. Телефон в моём кармане завибрировал снова. «Привет», — сказал Раузер, когда я ответила. «Отличная работа. Главное — осмотрительная». Я остановилась возле станции надземки на Кендлер-парке и попыталась унять дрожь. Моё сердце всё ещё грозило выскочить из груди. «Поделом будет мне, если у меня случится сердечный приступ». «По крайней мере, теперь у тебя есть законная причина войти, верно? Ведь в доме сработала сигнализация». «Вряд ли он пригласит нас войти, как ты думаешь?» «Мы узнаем это через пару секунд, но я настроен не слишком оптимистично». «Что я только не делаю ради полиции Атланты? А ради чего?» «Ага, вечно думаешь об остальных». И, возможно, Хиллари спустится сюда и устроит мне выволочку. «Крутые парни, цены вам нет. Вот почему вы всегда на СНН, не так ли?» Раузер какое-то время молчал. «Это была несусветная глупость, Кей, боже. Не делай этого больше. Я не могу защитить тебя, когда ты выкидываешь такие коленцы. Мне не требуется защита». Напомнила я ему, но моё сердце по-прежнему делало как минимум 185 ударов в минуту. «Погоди, у нас возле двери Чарли дежурят полицейские в форме. Они не закрывают рутов, как я и думал. Он говорит им, что всё в порядке отсылает их прочь. Прикидывается, что не дружит с головой». Я услышала, как он закурил сигарету. «Ладно, выкладывай, что у тебя есть». «Видишь ли...» «Я знала, что ты захочешь, чтобы я пошла туда». Я улыбнулась и, чувствуя себя уже спокойнее, вырулила обратно на дорогу. Раузер никогда не был педантом, действующим строго по правилам, но он был хорошим и честным копом. Меня эти ограничения не касались. Больше нет. У частного сектора есть свои преимущества. Я рассказала ему про таунхаус Чарли, о газетных вырезках, особенно о той, что лежала у меня в кармане. Разумеется, мы не могли ею воспользоваться. Раузер даже не мог заказать анализ ДНК, не объяснив, как она попала к нему. «Послушай», — сказал он, когда я закончила. «Мне нужно, чтобы ты выдвинула обвинение, чтобы мы могли взять его и немного встряхнуть». «Выдвинуть обвинение в чём?» «Нападение, побои на сексуальной почве, попытка изнасилования». Я ничего не ответила. «Разве это не тот самый вид мошенничества, о котором ты говорила?» — спросил Раузер. «Двойной образ жизни — сплошная ложь под слоями притворства». «И тогда всё встаёт на свои места. Авария, розы. Ты подаёшь иск. Добс хочет, чтобы его допросили, а шеф ничего не может возразить по поводу твоего присутствия, так как именно ты подаёшь жалобу. Ты видела, как он двигался». Раузера явно несло. Я даже по телефону чувствовала его энергию. «Этот чувак выздоровел Кей. Он оправился от аварии, но продолжил притворяться больным». Раузер помолчал. «Ты не думаешь, что это он». Это был не вопрос. «Я пока не знаю, кто он такой», — тихо ответила я. «Разумно», — сказал Раузер, но в его голосе слышалось напряжение. Мне уже доводилось слышать этот голос. Раузер, когда он пытается не взорваться. В данный момент предостережения ему не требовались. Он явно ждал, что я разделю с ним его волнение. Ещё бы, ведь у нас наконец появился подозреваемый. Но ты ведь согласна, что мы должны выяснить, кто он такой на самом деле? Да. Послушай, я понимаю, что тебе нравится этот парень. Нам всем нравился Чарли. «Жалкий безобидный Чарли, верно? Не потому ли ему открывают дверь?» Это началось как озноб, как дрожь, затем стало электрическим разрядом. Она открыла дверь и улыбнулась.